Глава 10. Кац сидел на скамейке и курил, аккуратно стряхивая пепел в урну. Гусь заметил его издалека, но не подал виду. Он старательно выводил метлой по асфальту, не поднимая глаза выше линии бордюра. Кац терпеливо ждал, пока аллея не приведёт гуся к нему. Вжж, вжж, вжж. "Какого чёрта вы делаете?" поинтересовался Кац. А, на что это похоже? спросил Гусев. Да это вообще ни на что не похоже. Дворник метёт мостовую метлой. Пропел Гусев строчку из старой песни. Впрочем, кац, как его равестник, должен был песню опознать. Он и опознал. Какой одинокий звук и никого вокруг. продолжил Гусев. Впрочем, эта строчка реальности не соответствует. И зачем же вы метёте орицу, Антон? Очевидно, для того, чтобы она стала чистой. Теория об изменении мира к лучшему, уточнил Кадз. Начинать надо с малого и все такое. Ноги поднимите. В смысле? Не понял Кадз. Ну или пересядьте куда-нибудь, сказал Гусев. Вы мне мешаете. Под скамейкой куча листвы, а вы тут сидите. Может быть, вы прогорбётесь? Зачем? Для разговора? Мы уже разговариваем, сказал Гусев. А мне еще триста метров аллеи и мести. И вообще двадцать первый век на дворе. Где роботы уборщики? Я вас спрашиваю. Неужели вы не могли найти никакой другой работы? спросил Кац. Не знаю, не пробовал. А у вас проблемы с деньгами? Нет, сказал Гусев. Вроде бы нет. Тогда зачем всё это? Надо же человеку чем-то заниматься. Вы съехали из нашего общежития, мне предоставили муниципальное жильё. Видите, как хорошо быть дворником. Хотите что-то кому-то доказать? спросил Кац. Кому? Нам? Я не хочу ничего доказывать. Тогда почему? Я знаю, что вы поехали судебный процесс, но это же не конец света и не повод для того, чтобы на всё забить, Гусев пожал плечами. Вы понимаете, что делаете нам отвратительную рекламу, спросил Кац. Что со стороны это выглядит, будто вы не смогли адаптироваться в новом мире и вынуждены заниматься тяжёлым физическим трудом, скатившись на социальное дно. Так вы поэтому сюда пришли отчастье? Антон, вы мне симпатичны, и я хочу вам помочь. У меня всё нормально. Не похоже. И вы точно не можете прорываться хотя бы из уважения ко мне. Ладно, решил Гусев. Из уважения к вам я прирусь. Он прислонил метлу к спинке скамейки, сел рядом с Кацем и закурил. Что происходит, Антон? Ничего не происходит. Помнится, вы дали мне совет: ни во что не ввязываться. Вот я и не ввязываюсь. Почему именно так? Почему дворникам Тоже работа, нужна и людям, да еще и на свежем воздухе. А на самом деле, почему вы думаете, что у меня есть скрытые мотивы? Просто вы не произвели на меня впечатления человека, готового довольствоваться вот этим. Кат смухнул в сторону выметенного Гусевым аллея. Вы же амбициозный человек, Антон, при том весьма не глупый. Ну, если честно, то я просто боюсь напортачить, признался Гусев. Один раз я уже затеял дело, не располагаю достаточным количеством информации и не понимаю, к чему это может привести. В итоге погиб человек. Что-то мне не очень хочется, чтобы такое повторилось. Поэтому я решил изучить этот ваш мир до того, как сделаю в нём следующий шаг. Вас гложет чувство вины? И оно тоже. Хотите, я запишу вас на приём к психологу? Не хочу. Даже если этот психолог не имеет никакого отношения к нашей корпорации? Нет. Дело не в вашей корпорации. Я против вас, в общем-то, ничего не имею. Тогда почему вы съехали из общежития? Потому что мне не нравится быть объектом благотворительности. Это не она и есть, сказал Гусев. Вы выполнили условия сделки, заморозили меня и вполне удачно разморозили. На этом контракт был выполнен. Всё остальное с вашей стороны это чистая благотворительность, а я не настолько плох, чтобы на неё соглашаться. Понимаю, сказал Кац. Надеюсь, что так. Он докурил сигарету, бросил окурок в урну и снова взялся за метлу. Катц в полном молчании смотрел ему в свет. Гусев Катцу не соврал и про свое отношение к благотворительности, и про то, что не хочет напортачить, и никаких скрытых мотивов у него не было. Да и какие скрытые мотивы могут быть у человека, устраивавшегося на работу дворником? Ещё пару недель назад у Гусева было громадёо планов: избавиться от опеки медицинской корпорации, найти работу, прочитать учебник по истории и понять, как же страна докатились до жизни такой, и в конце концов выяснить, кто же его убил. И если выполнить первые два пункта оказалось легко, то дальше дело зашло в тупик. Работа он получил легко. Увидел объявление, оно более дворников, служебное жильё предоставляется. Позвонил, договорился о встрече, пришёл, согласился на условия, подписал документы и получил метлу и ключи от подсобного и жилого помещения. Тем же вечером перевёз свои нехитрые пожитки из общаги и сдал ключ тётке коменданту. А вот дальше Гусев погрузился в ступор. Планы никуда не делись, но выполнять их не было никакого желания. Гусев сильно обжёгся в этом новом мире и боялся сделать хоть что-нибудь. Пьянка и обычный трёп в баре привели к тому, что Гусева вызвали на дуэль, и ему пришлось стрелять в человека. Судебный иск, с которым он явно поторопился, не узнал все подробности о нынешней реактивной юриспруденции и вовсе привёл к тому, что совершенно постороннему человеку из-за него, Гусева, вогнали в грудь полметра холодной японской стали. Эта картина стояла у Гусева перед глазами и никак не желала уходить. Даже алкоголь на неё не действовал, поэтому Гусев и перестал его принимать. Вечерами после работы он принимал душ, ужинал и заваливался в интернет. Читал какие-то форумы, листал энциклопедии, но больше всего времени проводил за просмотром весёлых роликов на современном аналоге Ютуба. В социальную сеть Гусев старался не заходить, там и без него кипела жизнь. Тысячи людей постоянно постили на его страничке, и почти каждый хотел с Гусевым дружить или ещё чего-то от него хотел. Гусев не вдавался в подробности. Видимо, его популярность ещё не прошла, но пользоваться ей всё равно не было никакого желания. Потянулись дни, похожие один на другой. Гусьев просыпался рано, умывался, завтракал, шёл на работу. Работа была непыльная, в фигуральном, конечно, смысле, не в прямом. Знай себе, Митя, никакой ответственности, ни о чём думать не надо. Голова лёгкая. Зимой, конечно, будет хуже: снег лопатами сгребать, лёд ломом долбить, ничего. Зато мышцы подкачаются. Гусев окреп физически, намечавшийся был животик куда-то пропал. Ещё бы курить бросить, иногда мечтал он, покупая в киоске очередную пачку. Но это была мечта, и суди по всему, не сбыточная. Комнату Гусеву дали в каком-то общежитии, на 16-м этаже. Туалет и душ к ней прилагались, а вот кухня была общая, и Гусев старался проводить там как можно меньше времени. Впрочем, вставал он раньше своих соседей, с работы приходил тоже раньше, так что особо с ними и не пересекался. Разве что соседка Верочка часто мелькала перед его глазами в неприлично коротком халатике. Но Гусев на неё внимания не обращал. Меркает и мелькает. Может, ей просто жарко и делать нечего. Расследование тоже стояло на месте. Макс уже трижды извинялся, но его люди пока так ничего и не сумели раздобыть. Слишком много времени прошло, слишком много архивов надо было перелопатить. Гусев исправно оплачивал работы, но в его голове всё чаще появлялась мысль бросить всё это к чёрту и поискать другие пути. Хотя он даже не представлял, где и как будет их искать, он понимал, что надо что-то делать, но ничего не делал. Сама мотивация не помогала, как он ни старался себя убедить, что время уходит, что предоставленный ему второй шанс необходимо использовать, ничего не получалось. То есть на рассудочном уровне то он все понимал, а вот делать все равно ничего не хотелось. Он и не делал, решил, что возьмет паузу до зимы. Если и тогда в его состоянии ничего не изменится, то, наверное, надо будет идти к психологу или искать квалифицированной помощи в другом месте. А пока просто перерыв. В конце концов, он ведь его заслуживал. Стояла середина октября. Днём в Марселе проливные дожди, по утрам землю схватывал морозец. Работать стало нудно и неприятно. В 5:00 утра, когда за окном всё ещё было темно, Гусев стоял перед зеркалом и брился. Телефон в комнате пикликнул, сообщая о пришедшем сообщении. И хотя Гусев в вяло заинтересовался, рассылку от социальной сети он отключил, и теперь сообщения приходили к нему крайне редко, но процесс бритья прервать не стал, разве что чуть-чуть его ускорил. Гусев не долюбливал процесс бритья, потому что во время онного ему приходилось смотреть в зеркало, а смотреть в зеркало он не любил. И дело не в том, что ему не нравилось его отражение, а Просто это отражение ему внутреннему гусеву никак не соответствовало, и это несоответствие резало глаза. Из зеркала на гусь во смотрел брутальный мужчина средних лет, выбритый наголо, жестким взглядом серых стальных глаз и валевой ямочкой на подбородке. Чем-то этот человек был похож на британского актера Джейсона Стедхема, а чем-то на американского актера Брюса Уиллиса. Такой парень просто обязан быть крутым, непробиваемым и не склонным к рефлексии. Гусь уже внутренне ощущал себя совсем не так, и поэтому ему постоянно казалось, что из зеркала на него смотрит чужой, совершенно незнакомый человек. Это несоответье внешнего и внутреннего Гусева проявилось не сейчас, оно угнетало его практически всю сознательную жизнь. В школьные годы, когда внутренний Гусев был юношей бледным с взором горящим, внешний Гусев был пышущим здоровьем балбесом, с тяжёлым взглядом и без всяких намёков на присущий молодому человеку романтизм. Покончил с бритьём и заварив себе чашку растворимого кофе, Гусев взялся за телефон. Сообщение было от Макса, и оно было коротким: "Позвони мне". Гусев позвонил. "Привет". Макс был до отвращения бодр и жизнерадостен. "Привет. Ты знаешь, который час?" "15 минут шестого. А что? Я же знаю, что ты уже не спишь". "А ты?" "А я ещё не сплю", сказал Макс. Ночью как-то оно всем подотворнее и вообще Не знал, что ты человек творческой профессии. А какой же ещё? Дело наскрбился Макс. Слушай, с твоим заказом полный облом. В смысле? В смысле, полный облом, сказал Макс. Твоего дела в архивах нет. Вообще никаких следов. Так бывает? Ага, сказал Макс. И причин тому может быть целых две. Первое это, конечно же, дремочий запредельный, ужасающий чудовищный бардак. творяющейся в нашей бюрократической системе. А вторая, ну, так бывает, когда следы кто-то очень тщательно почистил. Тебе какой вариант нравится? Есть мнение, что не стоит объяснять злым умыслом то, что можно объяснить обычным идиотизмом, сказал Гусев. Вот, да, сказал Макс. Есть такое мнение, не спорю. И совсем ничего не удалось узнать. Там всё странно, сказал Макс. Упоминание о твоём деле есть, но самого дела не наблюдается вообще, ни в электронном виде, ни в бумажном. В общем, часть денег я тебе верну в качестве компенсации за неудачу, но извини, не все. Да чёрт с ними с деньгами, сказал Гусев. Дай мне хоть что-нибудь. Есть фамилия следователя. И ты молчал? Это тебе никак не поможет. Дедушке за 80, и он в полном аразме. Всё равно, давай. Как скажешь. Макс продиктовал Гусеву данные исследователя и адрес дома престарелых, в котором его можно найти. А, можно личный вопрос. Валяй. Как долго ты собираешься идти по стезе уличного клининга без сомнения праведной и благородной? Не знаю. Моё предложение о работе всё ещё в силе, если что. Знаешь, наверное, ничего не выйдет, сказал Гусев. Та работа предполагает публичность, а я публичности не хочу. Жаль. Если передумаешь, звони. Если что понадобится, тоже звони. Я тебе даже скидку сделаю, как постоянному клиенту. Спасибо, сказал Гусев. А теперь извини, мне на работу пора. Хэ, <связь> удачного подметания. хохотнул Макс и отрубился. Ещё одна ниточка привела в никуда. Гусев решил, что к следователю он, конечно, сходит, но большей частью для очистки совести. Человеку за 80. Хорошо, если он помнит, как его зовут. Где уж ему вспомнить подробности дела почти сорокалетней давности, тем более что дело-то было не слишком важным. Подумаешь, убийство. Сколько в Москве за год происходит убийств? Точной цифры гусьев не знал, но предполагал, что много. Кац снова ждал его на аллее. На этот раз гусьев не стал выпендриваться, отложил метлу, уселся рядом со входом из второй жизни и закурил. Всё, мета это? спросил Кац. Как видите. Кстати, вы стали лучше выглядеть, признал Кац. Физически трудно свежим воздухом и всё такое. Гусев и чувствовал себя лучше. По крайней мере, физически. У него пропал намечающийся был животик. Куда-то делась одышка, хотя курить он не бросил и даже не планировал. Но вы, похоже, не очень за меня рады. Я та гад, сказал Кац. А вот наш отдел маркетинга, нет? В сети пошла целая волна негативных откликов. Люди говорят, что платят большие деньги не для того, чтобы в будущем заниматься низкоквалифицированным трудом, несмотря на все изменения в законодательстве и страховом деле. Поток клиентов уменьшился на 32 процента. Люди не верят, что смогут адаптироваться в новом мире. Я бы сказал, что мне жаль, но мне-то начхать, сказал Гусев. Почему? Я не верю в эту проблему, сказал Гусев. Жизнь, пусть даже на социальном дне, всё равно лучше, чем смерть, по крайней мере, в глазах большинства. В глазах большинства возможно, согласился Кац. Но наши клиенты отнюдь не большинство. Эти люди привыкли к копенгагенному уюму комфорта, влияния, собственной значимости. Снисся рассынки, посоветовал Гусев. Кац покачал головой. Это всё равно не моя проблема, сказал Гусев. Я хочу вам помочь, Антон. Ой, Ли. Да, Я главный в вашем случае с психологом. Я никуда не пойду, сказал Гусев. И не надо. Я готов передать вам его рекомендации Пхама сейчас. Чушь, сказал Гусев. По мне это ничем не отличается от лечения по фотографии и гадания на кофейной гуще. У вас отложенный культурный шок, а тягощёник кризисом среднего возраста, сообщил Кац. Увы, мне. Вам нужно сбросить эмоции, сказал Кац. Излить их поделиться с кем-то. Это поможет вам разобраться в себе и в своих чувствах. Шаманство и вуду, сказал Гусев. Вовсе нет. Это может сработать. И с кем вы предлагаете поделиться? спросил Гусев. Уж не свою ли кандидатуру имеете в виду? Я бы предпочёл, чтобы это был кто-то другой, сказал Кац. Но если вам больше некому пойти, то могу выслушать. Благодарю покорно. Я так понимаю, что это означает нет. Угу. Но всё-таки вы подумайте над этой идеей, сказал Кац. Ладно, сказал Гусев. Чего ещё ваш маркетинг от меня хочет? Работу я так полагаю, вам предлагать бессмысленно. У вас? Нет, это не даст нужного эффекта, сказал Кац. Скажем так, есть места в двух государственных нам компаниях. Всё равно, не интересует, сказал Гусев. Но послушайте, вы же молодой ещё человек, сказал Кац. Рано или поздно, но вам все равно придется из этого выбираться. Это я биологически молодой, а так ваш ровесник вообще-то. Красон не в счет, отмахнулся Катц. Так что о хронологическом своем возрасте можете забыть. Не могу. А лучше бы могли. Гусев постарался отнестись к словам Катца серьезно. бить на самом деле ему, если ничего не обломится, предстояло прожить ещё не один десяток лет. И вряд ли всё это время он сможет мести улицы. Это было честное занятие, которое приносило немного денег, немного пользы для здоровья и крышу над головой, но вряд ли это был предел его мечтаний. И хотя Госиев понимал, что долго так продолжаться не может, что же делать дальше? Он всё равно не представлял. Ни к каким психологам он, конечно же, не пошёл. Вместо этого он прочитал несколько книг в стиле как заставить мотивировать себя и как начать жизнь сначала после тридцати лет подписался на несколько тематических форумов проштудировал пару сообществ в сети практической пользы это никакой не принесло Гусев мог написать подобные тексты левой ногой и раздавать советы на правой и налево но сам он в подобное не верил тогда Гусев решил последовать другому совету кадца и поделиться своими ощущениями Поскольку идти в бар, чтобы там надраться и выдать очередному незнакомцу слезливую историю своей жизни, у Гусева никакого желания не возникло, а со знакомыми в этом мире у него был полный напряг. Он решил поступить так, как и следует поступать цивилизованному человеку, жившему в двадцать первом веке. Он решил написать свои мысли в сеть. Зарегистрированный аккаунт в социальной сети предоставлял возможность любому пользователю вести блог. Заодно Гусев решил отвадить от своей странички кучу жаждущего его внимания народа, потому как подозревал, что не один здравомыслящий человек такую муть читать просто не станет. Подключил к своему телефону портативную клавиатуру. Гусев откупорил новую бутылку пива, уселся за стол, сделал пару глотков, вознёс руки над клавишами, и его понесло. тренеры по личностному росту, психоаналитики, всех мастей, менеджеры, всего и вся. Они говорят нам, что для нас открыты все пути. Они говорят нам, что любую ошибку можно исправить, и никогда не поздно начать свою жизнь сначала. Они говорят нам, что нет невыполнимых задач и недостижимых целей. Есть только недостаточная мотивация. Они говорят нам, что если вы чего-то не достигли, значит, вы не очень-то этого и хотели. И я скажу вам, что это полная фигня. Всем интересны истории успеха, а я хотел бы прочитать историю неудач. Тысячи рок-групп репетировали в подвалах, но известными стали единицы. Тысячи людей изобретали что-то в своих гаражах или на задних дворах, но свои компании основали двое или трое. Тысячи людей пытались выйти из наеженной колеи и переломить что-то в своей судьбе, но получилось это у немногих. И вы знаете, Я думаю, что ни мотивация, ни трудолюбие, ни усердие тут не помогли. Я считаю, что этим людям повезло, они оказались в нужном месте и в нужное время. Мгновением позже и на их месте был бы кто-то другой из тех самых тысяч, с той же мотивацией, с тем же трудолюбием, с тем же усердием. И я хотел бы узнать об этих людях, о тысячах неизвестных людей, о тех, которым не повезло. А подавляющем большинстве населения нашей чёртовой planetки я хотел бы знать, как они живут со своими несбывшимися надеждами, с разбитыми в пыль мечтами, с рухнувшими планами, как они уговаривают себя просыпаться и каждое утро тащиться на ненавистную им работу. Жаль, что никто не пишет таких историй. Вы можете сказать, что это нытьё неудачника, и будете правы. Вы можете сказать, что я просто завидую всем этим богатым и успешным, довольным жизнью, ухватившим её за хвост. И тоже будете правы. Вы можете сказать вообще что угодно, и скорее всего, тоже будете правы. Этот мир несправедлив. Эта жизнь похожа на лотерею, когда идёт розыгрыш, не имеет никакого значения, хороший ли вы человек и достаточно ли сильно хотите выиграть. Имеет значение только одно: повезёт вам или нет. Если вам повезёт, вы станете небожителем, а вас будут писать таблоиды и распространять слухи, что, в принципе, сейчас уже одно и то же. Если нет, вы останетесь обычным человеком, одним из миллионов. Есть, конечно, и другие люди. Есть люди, которые ничего такого и не хотят и ни к чему такому и не стремятся. Они довольны тем, что есть, лишь бы не было войны. Они не хотят странного, они не мечтают ночами, им не снятся цветные сны. их интересы мелки и незначительны, да и сами они мелки и незначительны по сравнению с нами, титанами мысли. Они живут среди нас, их много. Скорее всего, на них и держится наше общество, за что лично я им искренне благодарен. Но, знаете что? Иногда обществу недостаточно просто держаться. Иногда ему надо ещё и расти, развиваться, достигать новых вершин. И тогда очередные тысячи людей уходят в подвалы, гаражи и на задние дворы, и я искренне надеюсь, что им повезет. Может быть, для этого и нужны все эти тренеры по личностному росту, психоаналитики, всех мастей и менеджеры всего и вся, чтобы пробудить у людей надежду, вдохнуть новую жизнь в умирающие мечты. Нет, потому что они лгут. Они говорят, что важнее всего результат, но результат это не что, пшик. Короткий звук на выдохе. Послание, написанное вилами по воде. Ледяная избушка посреди Сахары. Ведь всё равно, в конечном итоге, и результат превратится в прах. Рук группы уходят звения, корпорации разоряются, империи падают. Истинно говорю вам, результат это тлен и прах. Вы достигнете цели, и вам нечего станет хотеть. Я не говорю вам, что цели не важны, но цели находятся в будущем. А вы не можете жить будущим, уж я-то знаю. Вы живете здесь и сейчас, и либо вы получаете удовольствие от процесса, либо вы не живете вообще. Процесс, вот что важнее всего. Именно от увлеченности процессом у людей загораются глаза. Именно увлеченность процесса может свернуть горы, основать рок-группы, корпорации и империи. Если вы не получаете удовольствия от процесса, удовольствие от результата вам тоже не светит. Уж я-то знаю. А в следующий раз мы поговорим о пиве и бабах. Утром включённый телефон порадовал Гусева сообщением о пяти пропущенных звонках. Гусев толком не успел их рассмотреть, как телефон снова зазвонил. Ну и что это была за проповедь? поинтересовался на другом конце трубки Макс. Ты что, за мной следишь? За твоей страничкой уж точно, сказал Макс. Точнее, не я, конечно, а бот сам я слишком ленив, каждые полчаса браузер по F5 обновлять. Бот, значит. И вот, непрошло и полгода, как он уведомил меня, что ты сподобился завести блог. Что за чёрт ты там пытался прогонять? О чём это вообще всё? Понятия не имею. Я после работы немного принял, ну и ещё у меня с собой было. Так что в процессе написания я э нажрался. Подсказал Макс. Немсколько увлёкся. Ну, я тебя поздравляю. Не знаю, чего ты хотел этим добиться, но число твоих подписчиков выросло вдвое. С чего бы, изумился Гусев. Народ в этих наших интернетах жутко коснеязычен. Если ты не заметил, талант увязывать слова в предложении ещё не утерян безвозвратно, но вот складывать из предложений абзацы может уже далеко не каждый. И это умение, тем более обнаруженное у того, от кого ты этого никак не ждал, восхищает обывателей. Кроме того, народ у нас падок на всякую зуумную муть. Особенно, если непонятно, о чём это вообще, тот же найдут сотни скрытых смыслов, прочитают между строк всякого такого, что ты сам офигеешь, и припишут тебе то, о чём ты вообще ни сном, ни ухом, ни рылом. Ну и повышенный интерес к твоей персоне тоже не стоит сбрасывать со счетов. О, господи, сказал Гусев. Но давай лучше о певи и бабах, сказал Макс. Мне эта тема как-то ближе. Кстати, ты меня вообще собираешься в займофрендить или нет? О, господи, сказал Гусев. И ты туда же. Мы живём век информационных технологий и социальных связей, сообщил ему Макс. И если уж в тебе проснулся талант проповедника, советую ещё раз подумать о моём предложении. О, господи, сказал Гусев. Ты всё ещё пьяный, что ли? Нет, похмелье. Нет. А чего тогда ответы такие однообразные? Я мыслю, сказал Гусев. Как есть похмелье. Прислать тебе пивкан с доставкой? Нет уж, спасибо. Мне на работу пора. Передавай там привет. Кому? Тупо поинтересовался Гусев. Понятия не имею. Ну хоть кому-нибудь и передай. Стоило Гусьву прочитать, что он там вчера понаписал, как ему стало нестерпимо стыдно. Набор ужасающих банальностей, поданный с менторским тоном, издобренный нападками непонятно на кого и за что. Спроси у него сейчас кто-нибудь, что же он хотел сказать этим текстом, он вряд ли сумел бы ответить. Тем не менее, на его страничке бурлила жизнь. Запись обсуждали, а не спорили, в ней искали и находили скрытые смыслы, глубокие мысли и сельмяжную правду жизни. и много чего ещё находили, если честно. Пост собрал 3 сотни тысяч лайков. Число подписчиков и правду увеличилось. Может быть, и не вдвое, но раза в полтора точно. Ящик был завален личными сообщениями, тысячи их. Гусев подумал немного, а не стоит ли снести записи к чертям, но в итоге ничего делать не стал. Особрался и пошёл на работу. Менеджер кредитного отдела веляя бёдрами проводила его в кабинет директора кредитного отдела и оставила его там. Директор был молод, успешен и чем-то напоминал прежнего Гусевского начальника. Гусев сразу понял, что ничего хорошего его не ждёт. Итак, вы хотите взять у нас ипотечный кредит, сказал директор. Хочу, подтвердил Гусев. Мне много не надо. Я человек тихий и одинокий. Одnokomnatnuyu бы на окраине, можно даже в области где-нибудь. В области хорошо, согласился директор. В области экология в банк Гусеву идти не хотелось. Прошлый визит и то, чем это закончилось, слишком отчётливо запечатались в его памяти. Но другого варианта заполучить собственное жильё у него всё равно не было. В принципе, он не сомневался, что откажут. Работает дворником, кредитной истории вообще никакая. Он и в прошлой жизни кредитов не брал, предпочитая копить и ждать, но не залезать в долги. И ему, конечно же, отказали. К сожалению, кредит мы вам предоставить не можем, сказал директор, но никакого сожаления на его лице не было. Это потому, что я улисы Миту. Между прочим, все профессии почётны. Нет, нет, не поэтому, за махалурками молодой и успешный. До этого даже не дошло. На самом деле, для вынесения решения об отказе нам и паспорта вашего хватило. Что не так с моим паспортом? насторожился Гусев. Документ ему делали юристы клиники, и с ними вроде бы все было нормально. С паспортом все в порядке, заверил его директор. Но ведь вам же семьдесят лет? Выдавать кредит человеку такого возраста слишком рискованно. Биологически мне тридцать три, сказал Гусев. К сожалению, компьютеру это не объяснишь. И нашим юристам, и генеральному директору тоже. Я понимаю, что вы относительно молоды, бодры. полны сил и готовы найти своё место в новом для вас мире. Но по документам вам 70 лет. И с этим ничего нельзя поделать. Боюсь, буква закона в данном случае оказалась сильнее его духа. А я на вас в суд подам и Гену Геннаца еда на травлю, сказал Гусев. Он только уголовными процессами занимается, улыбнулся директор. Он пообещал, что сделает для меня исключение, сказал Гусев, и улыбка директора немного померкла. Впрочем, парень быстро оправился после удара и вежливо, но настойчиво Гусева из кабинета выпроводил. Подавать в суд Гусев не стал. Про оружие. В моё время считалось, что оружие нашим согражданам давать никак нельзя, потому что они тут же друг друга перестреляют. Правда, они и так стреляли друг в друга из разрешённых уже тогда травматических пистолетов, резали друг друга ножами, проламывали друг другу головы крепичами и вообще относились как к чужой жизни, так и к своей жизни без особого почтения. И вот, выйдя из криакамеры, почти 40 лет спустя, я обнаружил, что оружие тут есть почти у каждого. Но вы всё же друг друга не перестреляли. Что я могу сказать? Молодцы. Но фигня в том, что ценность человеческой жизни для вас так и не изменилась. Она была низкой тогда, она низкая и сейчас. Плюс дуэли. Вообще, мысль, конечно, интересная. Благородная перестрелка смотрится более стильно, чем пьяная драка на ножах и табуретках. Ходить по улицам стало спокойнее, опять же, люди стали сдержаннее. Ну, это, я думаю, что не сдержанных просто перестреляли ещё до моей разморозки. Типа, естественный отбор в действии и всякое такое прочее. Однако, беспокоит меня одна мысль. Раньше носить оружие было нельзя. Теперь нельзя его не носить. Если у тебя нет ствола, тебя всякий обидеть на렵ит. И сам ты вроде бы тоже человек, но второго сорта. И статус у тебя ниже, и люди вооружённые смотрят на тебя как на клопа. То есть раньше выбора не было, и теперь его нет. У меня тоствол есть, ежели что. Я даже однажды пустил его в ход, не сказать, чтобы совсем уж неудачно, но удовольствия, честно говоря, мне это никакого не принесло. А вы вот не думали, что на дворе двадцать первый век, что пора бы уже стать цивилизованные и научиться решать проблемы не насильственным путем? Я не спорю, бывает такие проблемы, которые иным путем и не решить. И легализация короткоствола это хорошо, и может быть даже правильно. Но не кажется ли вам, что вы слишком легко пускаете его в ход? Может быть, не совсем правильно заставлять противника за слова отвечать кровью. Может быть, не стоит ставить на кон собственную жизнь из-за одной неосторожно брошенной фразы. Стоит ли оно того? Быть всегда настороже? Да. Быть готовым к неприятностям в любой момент. Да. Дать отпор бандитам, грабителям и хулиганам. Да, но зачем превращать пистолет в статусную вещь? Зачем делать людьми второго сорта тех, кто не хочет его носить? Зачем продолжать жить по принципу каждый за себя? А о пиве и бабах мы обязательно поговорим в следующий раз. Этот текст Гусев написал на трезвую голову. Текст был глупым, пацифистским и каким-то пафосным. Что Гусева пару раз чуть не стошнило. Ставки же он сделал на то, что за столь непопулярные мысли его разнесут в пух и прах, обзуют нехорошими словами и в итоге его все отфрендят и отпишутся, потому что читать такую муть невозможно. Гусю бы точно не стал. Расчет не оправдался. Текст разнесли по сети, а потом разнесли в пух и прах. Самого Гусева обозвали нехорошими словами, но число подписчиков и алчущих его дружбы только выросло. Текст поднял такую шумиху, что холивары противников и сторонников короткоствола, за которыми Гусев имел удовольствие наблюдать в прошлой жизни, казались мирными посиделками старых друзей на коммунальной кухне. А к самому Гусеву в сети прилипла новая кличка Махатма Гусев. На 3-й день разгоревшейся сетевой бойне Гусеву позвонили из Стилковой ассоциации. И от лица производителей оружия и их представителей на территории России попросили написать что-нибудь менее провокационное и уже за деньги. Денег обещали слишком уж много, и Гусев решил не связываться. Потому что когда ты берёшь большие деньги у больших людей, на тебя наваливается слишком много обязательств. А ну, как не понравится им, что он и в этот раз напишет. И вообще, чёткого мнения о повальном ношении пистолетов у Гусева так до сих пор и не сложилось. Ещё Гусеву позвонили из четырёх рекламных агентств. Кто-то предложил размещать в его блоге рекламные тексты, кто-то звал к себе в штат. Гусев отказал и тем, и тем. Не то чтобы он стал бессеребрянником, но зарабатывать на непонятно откуда взявшейся популярности ему не хотелось. Должны были быть и другие способы, а от рекламы его тошнило уже давно, с прошлой жизни, можно сказать. На аллее его ждали немного, человек 20, в основном молодые люди. Наверное, будут бить, подумал Гусев и напрягся. Бить не стали. Попросили сфотографироваться с ним и автограф на распечатке из блога. Подписывая восьмую по счёту бумажку, Гусев подумал, что с сетевой активностью пора заканчивать. Потому что если такими темпами всё и дальше пойдёт, то работать на улице ему точно не дадут. В течение дня подходили ещё несколько раз и всё за тем же самым: фотографии, автографы. Гусев на время почувствовал себя селебрити и сделал вывод, что оно ему нафиг не нужно. Но были у этой активности вокруг его персоны и свои положительные стороны. Гусев наконец-то вышел из ступора и даже съездил в дом престарелых, на предмет повидать того самого следователя, что вёл его дело 37 лет назад. Впрочем, визит этот ожидаемо ничего Гусеву не дал. Дедушка и впрям был в полном маразме, и ему было всё равно. Гусев он принял то ли за кого-то из своих сыновей, то ли за служавцев. Спрашивал о людях, о которых Гусев не имел и понятия, и жаловался на медсестёр, которые следят за ним в туалете. Гусь устал и неловко, и он слинял при первой же возможности, примерно через неделю поток желающих сфотографироваться с махатмой гусивым исяк, и он решил, что пронесло. Но это, конечно, не с его везением.